Глава 47. Посетители в масках. Искренняя любовь и благородство Гамба смягчили ожесточение его хозяина, так что вторая ночь в тюрьме оказалась для Гарри легче первой. Во всяком случае, кто-то сочувствовал ему и старался помочь, но об остальном мире он думал с гневом и гордостью. Они себелюбивы и неблагородны, решил он его благочестивая тетушка Уоррингтон, его знатный друг Лорд Марч, его многоопытный кузен Каслвуд. Все они не выдержали испытания делом. Пусть он проведет в заточении хоть двадцать лет, но уж больше не унизится до того, чтобы обратиться за помощью к ним. Каким глупцом он был, когда верил их обещаниям и полагался на их дружбу. В этой проклятой, бессердечной, В себелюбивой стране дружбы не существует. Он больше не станет доверять англичанам, и знатным, и незнатным. Он уедет отсюда. Отправится в Германию и будет воевать под знаменами прусского короля или вернется домой в Виргинию, укроется там в лесах и будет охотиться с утра до ночи. А то станет доверенным своей матери, ее управляющим, женится на Полли Бродбент или на Фанни Маунтин, станет настоящим фермером, табачным плантатором. Да он что угодно сделает, лишь бы не остаться среди этих лощеных английских джентльменов. Вот так. Хотя пробудился он, словно бы веселым. В душе у него обушевал гнев. А рано поутру в комнату к нему вошел верный Гамбо. Он принес мистеру Гарри письма, доставленные на бонд стрит «Я хотел захватить смену одежды», — добавил честный Гамбо. «Но мистер Раф...» Не позволил мне ничего брать. Гарри не хотелось смотреть письма. Он скрыл первое, второе, третье. Это были счета. Четвертое оказалось от мистера Раффа, который сообщал, что не даст больше выносить вещи мистера Уоррингтона из дома. И если по его счету не будет уплачено, он продаст эти вещи и сам себе заплатит. А чернокожий мистера Уоррингтона пусть ночует где хочет, только не в его доме. Он еле-еле согласился отдать Гамбо его ливрею и саквояж. Гамба объяснил, что он уже нашел себе приют у своих друзей в доме лорда Ротема. «Услуг полковника Ламберта», — говорит мистер Гамбо, и пристально смотрит на хозяина. «А мисс Этти в обморок упала, когда услышала про ваш арест. А мистер Ламберт, хороший он человек, так он не сказал нынче утром, Гамба, скажи своему господину», чтобы он прислал за мной, если захочет меня видеть. Я, говорит, приду». Гарри был растроган, услышав, что Этти приняла к сердцу его несчастье. Рассказу Гамбо про обморок он не поверил, привыкнув к обычным преувеличениям своего чернокожего слуги. Но едва Гамбо упомянул про полковника Ламберта, как молодой Вергенец снова помрачнел, «Чтобы я послал за Ламбертом, за человеком, который меня оскорбил», и швырнул мне в лицо мои подарки, — подумал он, скрежеща зубами. Да умирай я с голоду, я бы не попросил у него черствой корки. Затем, одевшись, мистер Орингтон спросил завтрак, а Гамба отправил с короткой запиской в темпл к мистеру Дрейперу с просьбой поскорее явиться к нему. Записка такая наглая, словно он пишет какому-нибудь своему негру, а не свободно рожденному английскому джентльмену, Заметил мистер Дрейпер, с которым Гарри бесспорно всегда обходился до пренебрежительно. Если чванится знатный джентльмен, куда ни шло, на что Борис Стант... Да провались он, говорит Дрейпер, я еще подумаю, идти ли мне. Тем не менее, мистер Дрейпер пошел и убедился, что мистер Уоррингтон в беде стал куда надменнее, чем в дни своего благополучия. Мистер У... Сидел на кровати точно лорд, напудренный в парчевом халате. Он велел своему чернокожему подать стул. Простите меня, сударыня, но я не привык терпеть такое обхождение, сказал негодующий стряпчий. Возьмите стул и продолжайте свой рассказ, мой добрый мистер Дрейпер, сказала посмеиваясь госпожа де Бернштейн, которой он явился доложить о результатах этого свидания. Гнев стряпчиво ее забавлял. Ей нравилось, что ее племянник ведет себя в несчастье столь высокомерно. Баронесса и ее поверенные накануне уговорились, как будет он держаться в разговоре с Гарри. Дрейпер хорошо знал свое дело и обычно умел услужить клиенту, но на этот раз он потерпел неудачу, потому что обиделся и рассердился, а вернее, потому что не сумел понять джентльмена, с которым имел дело. Я полагаю, что эту страницу сейчас пробегают глазами благороднейшие читатели. Так не приходилось ли вам, истинному джентльмену, любезнейший сэр, замечать, что вы без всякого на то желания обижаете и задеваете своим обращением тех, кто не джентльмен? Точно так же не джентльмен оскорбляет вас тысячами способов, сам того не подозревая бедняга». Он говорит или делает что-то, что у вас вызывает презрение. Он замечает ваше презрение, потому что, стесняясь себя и своих манер, он постоянно ожидает чего-либо подобного и приходит в бешенство. Вы говорите с ним непринужденно, а он воображает, что вы ставите его на место. Вы к нему безразлично, а он вас ненавидит, и тем сильнее, чем вам это все равно. Гамба, стол для мистера Драйпера — Говорит мистер Орингтон, садясь на кровати и прикрывая ноги полами парчевого халата. «Будьте добры, садитесь и поговорим о моем деле. Весьма обязан, что вы пришли так скоро. Вы уже слышали об этой моей неприятности?» «Да, мистер Дрейпер слышал». «Дурные вести разносятся быстро, мистер Орингтон», — говорит он. «И я готов был предложить вам мои смиренные услуги, едва вы пожелаете к ним прибегнуть». Ваших друзей ваших родных очень огорчит, что такой джентльмен, как вы, оказался в подобном положении. Я был очень неблагоразумен, мистер Дрейпер. Я жил непосредством. Мистер Дрейпер наклонил голову. Я играл в обществе джентльменов богаче меня, и мне дьявольски не везло. Я проиграл всю свою наличность и остался с неоплаченными счетами на пятьсот с чем-то фунтов. Иск к вам предъявлен... На пятьсот фунтов, говорит мистер Дрейпер. Ну, это такой пустяк, что вчера мне казалось, достаточно будет обратиться к кому-нибудь из моих друзей, и я тут же, уплатив свой долг, спокойно вернусь домой. Но я ошибся и буду вам очень благодарен, если вы любезно укажете мне, каким образом я мог бы в ближайшее время достать необходимую сумму. Мистер Дрейпер сказал хм", и сделал весьма серьезную печальную мину, но сударь, Это же возможно, говорит мистер Орингтон с недоумением глядя на Это не только возможно, но мистер Дрейпер накануне просил у госпожи Бернштейн разрешение тотчас уплатить эти деньги и освободить мистера Орингтона. Баронесса давно уже объявила, что думает сделать этого молодого джентльмена своим наследником. К тому же Дрейпер как и весь свет, верил, что родовое имение Гарри в Виргинии замечательно не только своей величиной, но и богатством. Необходимая сумма была при нем, и по распоряжению госпожи Бенштейн он должен был уплатить ее при соблюдении некоторых условий. Тем не менее, когда Гарри воскликнул «это же возможно», мистер Дрейпер сделал печальную мину и ответил «да, сэр, но на это нужно время, и время немалое» чтобы распорядиться той долей вашего английского наследства, которая перешла к вам ввиду смерти мистера Джорджа Уоррингтона. Нам необходимо доказать эту смерть и снять опеку. А кто может это сделать? Леди Эсмонт Уоррингтон, разумеется, не допустит, чтобы ее сын оставался в тюрьме, но она в Виргинии, и ее ответ мы получим не ранее, чем через полгода. Или ваш... Бристольский агент уполномочен оплачивать ваши чеки. «Он уполномочен только выдавать мне 200 фунтов в год», — говорит мистер Уоррингтон. «По-видимому, у меня остается только один выход — обратиться за помощью к госпоже Дебернштейн. Она за меня поручится». «Ее милость все для вас сделает. Она сама мне это сказала», — замечает Стряпчий. «Достаточно одного ее слова» и вы можете тотчас покинуть это место. Так пойдите к ней от меня, мистер Дрейпер. Мне не хотелось беспокоить моих родственников, но уж лучше я обращусь к ней, чем и дальше буду бессмысленно томиться в заключении. Расскажите ей, где я нахожусь и что со мной случилось. Ничего не скрывайте. И скажите ей, что я полагаюсь на ее добрые чувства ко мне и верю, что она избавит меня от этого... этого позора. Голос мистера Уоррингтона дрогнул, и он провел рукой по глазам. «Сэр, — говорит мистер Дрейпер, внимательно глядя на юношу, — я был у ее милости вчера, и мы обсуждали с ней этот злополучный, я не стану употреблять слово «позорный», этот злополучный случай. «О чем вы, сударь? Разве госпоже Бернштейн известно о моей беде? Ей известны все обстоятельства». «И то, как вы заложили часы и все прочее». Гарри вспыхнул до корней волос. «Закладывать часы и другие вещи, за которые вы не уплатили, никак не следовало». Продолжал стряпчий и поспешно добавил, «Когда молодой человек гневно привстал с кровати, это может привести к судебному разбирательству и ко всяким неприятным словопрениям. Адвокаты ведь ничего не уважают, и когда начинают вести допрос»,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 Сердится на меня, мистер Уоррингтон. Продолжайте, сударь, — говорит Гарри со стоном. Стрепче решил, что победа осталась за ним. Но вы спрашиваете, могу ли я помочь вам уплатить этот долг? Я отвечаю, да. Если вы пожелаете, сэр, мне достаточно будет вынуть деньги из кармана. Не моей, но моей досточтимой доверительницы, вашей тетеньки, сэр Леди Бернштейн. «Однако она имеет право поставить условия, я готов их вам сообщить». «Я слушаю, сударь», — говорит Гарри. «Они не тяжелые и имеют в виду лишь ваше благо. Если вы согласитесь, мы можем тотчас взять экипаж и поехать вместе на Кларджес-стрит, где я обещал побывать с вами или без вас. Мистер Орингтон, я предпочту обойтись без имен».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 Вы дали этой особе необдуманное обещание. Да, и она мне его не вернула, говорит мистер Уоррингтон. Его у нее уже нет, сэр. Она случайно его потеряла в Танбридже, говорит мистер Дрейпер. Так сообщила мне доверительница. Ее милость даже показывала мне это обязательство. Оно написано кро... Довольно, судачь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 «Зачем медлить, сэр?» «Эх, мистер Уоррингтон, да если бы я женился на всех, кому давал обещания, так у меня сейчас был жен не меньше, чем у турецкого султана или у капитана Макхита в пьесе». Фамильярность стряпчего была противна Гарри, и он отстранился от мистера Дрейпера, сам того не заметив. Запахнувшись в халат, он попятился от протянутой руки со словами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 Несомненно, чтобы успокоить свою гордость. Затем стряпчий занялся делами других клиентов, после чего неторопливо пообедал и лишь тогда направил свои стопы на Керситер-стрит, до которой было рукой подать. Чванная скотина. Уж, конечно, я его застану дома со смешкой, думает Дрейпер. Счастливчик у себя в комнате осведомился стряпчий, У помощника Белифа, который распахнул перед ним тяжелые двери, мистер Орингтон у себя, ответил этот джентльмен. Да только тут он подмигнул стряпчему и прижал палец к ноздре. Что только, мистер Падди, искорко спросил стряпчий. Моя фамилия Костиган, я из благородного рода, а свет увидел в ирландской столице мистер полтора шиллинга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 Не то мои пальцы и ваш нос сведут более близкое знакомство. Хотите войти, сударь? Так извольте наперед быть учтивее с теми, кто выше вас по рождению и по воспитанию, что, может, временно и не занимает подобающего места. Черт бы побрал этот ключ! Входите же, сударь! Кому говорю? Сударыня!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 «Стойте, где стоите!» «Сюда, сударыня, сюда!» «Я сразу узнал ваше сия...» Тут он захлопнул дверь перед носом у дрейпера, предоставив стрепчему подниматься наверх без провожатых. В шесть часов вечера в тот же день старая баронесса Бернштейн, опираясь на трость, расхаживала по гостиной, ковыляя к окну всякий раз,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 не пожелал приехать. И Дрейпер изложил свою версию разговора, который произошел между ним и молодым Вергинцем.